784. Матерь Агни-йоги О том, как идти чертою луча, нетрудно прочитать в книге. Но как трудно ведь чертою в жизни идти, только опыт покажет. А идти надо, именно не останавливаясь ни перед чем и не задерживаясь ни на минуту. Некоторые задержки могут быть очень опасны, ведь можно и оторваться. Сейчас единение в духе нужно как никогда. Владыка сплотиться зовет как можно плотнее вокруг фокуса света. В единении сил. Эта формула требует немедленного и неотступного применения. Быть правильно должен понять владыки призыв, звучащий в пространстве. «Ко мне! Ко мне все идите!»